Глава 10. На следующее утро Флора, в приглас своего пони по кличке Майла в двуколку, и отправилась в Хоксхед забрать коробку с увядшими листьями капусты и старой морковью. Отбракованные в ходе сортировки овощи ей любезно отдавал мистер Болтон, владелец местной лавки. Она знала, родители неодобрительно относятся к этим её поездкам. Наверное, им хотелось бы видеть старшую дочь владельца Эсвейт-холл не иначе, как в карете. Но Флора была не из тех, кого можно было легко переубедить. "Ты же прекрасно знаешь, мамочка, что после того, как вы с папой расчитали нашего кучера, у нас остался лишь один Стэнли, а мне и совестно просить его, чтобы он отвёз меня куда-нибудь. У него и так хватает работы на конюшне", уговаривала мать Флора. С такими доводами трудно было не согласиться. И в конце концов Роза сдалась и смирилась с поездками дочери. А в последнее время она даже стала давать Флоре кое-какие мелкие поручения, коль скоро та всё равно бывала в деревне. Бедная мамочка, со вздохом подумала Флора. Она жалела мать, представляя, как ей тяжело постепенно, но неуклонно скатываться к практически полунищенскому существованию. А она ведь до сих пор хорошо помнила Как однажды ещё в детстве побывала вместе с матерью в её родительском доме. Тогда ей, четырёхлетней девочке, смотревшей на всё вокруг широко распахнутыми глазами, этот дом показался самым настоящим дворцом. Дюжина лакеев, горничных, дворецкий с каменным выражением лица, который приветствовал на входе дочь семейства, прибывшую навестить родителей вместе со своими чадами. Впрочем, Обе девочки, и Флора, и Аурелия, были тут же отправлены в детскую комнату для игр, где за ними присматривала старая няня самой Розы. Флору так и не показали дедушке с бабушкой. Этой честью достоилась лишь Аурелия, которую на короткое время забрали из детской. Управившись со своими делами, Флора вручила пен с мальчику, которого попросила присмотреть за пони. Затем снова залезла в свою двуколку. Уселась на деревянную скамью, поставив рядом с собой корзину, полную овощей, и бумажный кулек с грушевым-леденцовым монпансье, любимым лакомством Аурелии. Стоял погожий солнечный день. Двуколка покинула пределы деревни, и тут Флора неожиданно решила возвращаться домой не по ближней, а по дальней дороге. Объехать вокруг озера Эствейт-Уотер, а потом через деревушку ближней Сур-Рей. а заодно своими глазами убедиться в том, что распустились первые крокусы и нарциссы. В воздухе уже вовсю пахло весной. Лишь кое-где местами виднелись остатки снега, которые вот-вот растают без следа под ярким утренним солнцем, распрощавшись с землёй до следующей зимы. Выехав на дорогу, ведущую из ближнего Суррея к их поместью, она непроизвольно бросила взгляд на фермерский дом, Едва видневшейся из-за холма слева от дороги. Уже, наверное, в сотый раз Флора подумала о том, что стоило бы заехать на ферму, представиться одинокой живущей там хозяйке, а заодно и напомнить ей о том, как они повстречались когда-то много лет тому назад, и каким источником вдохновения стала для неё самой впоследствии эта встреча. Пустив Майлу плестись неспешным черепашьим шагом, Флора однако почувствовала, что пока они готовы к такой встрече. Ещё не готова. Когда-нибудь я обязательно к ней заеду, но не сегодня, твёрдо пообещала она сама себе. Ведь там, за крепкими стенами фермерского дома, обитала женщина, воплощавшая в себе все её надежды и планы, связанные с будущим. Майла неторопливо миновала ферму, и Флора направила двуколку по мосту через речушку, весело журчавшую внизу в своём каменистом ложе. Она была настолько занята своими мыслями, что даже не услышала громкий цокот копыт сзади. Кто там мчался во весь опор по полю слева от неё. Не успела она миновать мост, намереваясь слегка срезать дорогу на прямик, как всадник оказался всего лишь в нескольких ярдах от неё. Испуганная Майло встала на дыбы, на какие-то доли секунды передние колёса двуколки оторвались от земли, и повозка резко накренилась в бок. Флора сехала по скамейке вниз, схватилась за край повозки, с трудом удержавшись от того, чтобы не упасть на землю. Всё же ей удалось кое-как выпрямиться, а всадник в это время осадил своего скукуна, и тот замер, как вкопанный буквально в нескольких дюймах от возбуждённой Майлы с раздувающимися от испуга ноздрями. Вы что, совсем с ума сошли? Куда несётесь, как угорелый? — закричала на всадника Флора, одновременно пытаясь хоть как-то успокоить свою перепуганную до смерти лошадку. «Или вы мчитесь, не разбирая дороги!» И тут Майла решила не дожидаться выяснения отношений с их обидчиком и рванула вперёд, желая, видно, побыстрее удрать с места происшествия и вернуться к себе домой. Она резко дёрнулась и круто свернула в сторону, чтобы объехать перегородившего ей дорогу жеребца. Флору бросила вперёд, Поводья на какое-то мгновение выпали из её рук, и она потеряла контроль над повозкой. А Майла между тем неслась во весь опор в направлении к усадьбе, к своей единственной спасительной гавани. Флора лишь мельком увидела перепуганное лицо своего обидчика, в его тёмно-карих глазах застыл ужас. Ей стоило больших усилий, чтобы не свалиться со скамьи. Одной рукой она держалась за скамью, Во второй безуспешно пыталась управлять повозкой, снова взяв поводье, но тщетно. Пони гнала во всю прыть, и лишь когда они миновали въездные ворота в усадьбу, она чуть замедлила свой ход, вся покрывшись испариной от пережитого напряжения. На конюшню Флора прибыла вся в синяках и садинах, потрясённая до глубины души тем, что только что произошло. Мисс Флора: "Бог мой, что случилось?" перепугался при виде хозяйки Конюх Стенли. Потом увидел расширенные глаза пони и стал успокаивать уже её. Да какой-то всадник выскочил на своём скакуне прямо перед нами. Вот Майлы испугалась и понеслась вскачь, с трудом вымолвила Флора. Она сама была готова вот-вот расплакаться. Бесвольно вручила поводье Стенли, и он осторожно помог ей слезть с двуколки. Мисс Флора, на вас ли цанят? Вы белая как мел, сказал он. А Флора, почувствовав под ногами твёрдую почву, вдруг зашаталась и едва не потеряла сознание. Пожалуй, она бы и упала, если бы не крепкое плечо Стенли. Я сбегаю сейчас за Сарой, чтобы она отвела вас в дом, предложил ей Стенли. Нет, ни в коем случае. Можно я посижу немного здесь в сарае? И, пожалуйста, если не трудно, принесите мне немного воды. Сию секунду, мисс, Стэнли отвёл Флору в сарай и усадил на копну сена, а сам побежал за водой. Флора между тем стала бить нервное дрожь. Вот вода, мисс, оповестил вернувшийся Стэнли, держа в руках кружку с водой. Вы точно не хотите, чтобы я позвал сюда Сару? По лицу ведь видно, как вам плохо. Нет, категорическим тоном ответила ему Флора, из последних сил стараясь быть твёрдой. Она прекрасно понимала, что если начнутся разговоры о том, что она не справилась с управлением двуколкой, её поездкам в деревню, то чежь же будет положен конец, что означает лишь одно: свободы у неё станет ещё меньше. Пожалуйста, Стенли, прошу вас. Она с огромным усилием поднялась на трясущихся ногах, чувствуя общую слабость во всём теле. Никому ничего не говорите, ладно? Как пожелаете, мисс. Флора вышла из сарая, стараясь ступать с высоко поднятой головой, хотя всё внутри её ныло и болело, будто это было не её собственное тело, а какой-то мешок, набитый костями. Она медленно брела по лужайке прямо к дому, твёрдо зная лишь одно. Ни единым словом, ни единым движением ресниц она не должна выдать родителям всего того, что случилось с ней только что. Вошла на кухню и тут же заметила испуганное выражение лица кухарки, которая как раз доставала из печи лопатку ягнёнка. Господи Иисусе, что с вами стряслось, мисс Флора? Ваша матушка минут 10 тому назад спускалась сюда, интересовалась, не видели ли мы вас. А они уже все в столовой. Я я отлучалась по делам. Мисс Флора?" окликнула её Сара, подходя ближе. Да. У вас нос перепачкан грязью, и волосы все растрепались. У тебя есть какая-нибудь тряпка? Конечно. Сара взяла в руки тряпку и старательно протёрла ею лицо Флоры, как в те давние годы, когда её воспитаница была ещё совсем маленькой девочкой. Чисто. Да, теперь всё чисто. Но вот только волосы ваши. Сейчас нет времени, спасибо. Флора выбежала из кухни и бегом устремилась к столовой, на ходу поправляя волосы и заталкивая выбившиеся пряди обратно в узел. На пороге она остановилась и прислушалась к неспешному журчанию разговоров, звучавших за столом. Сделала глубокий вдох и открыла дверь. И точь-точь же шесть пар глаз одновременно уставились на неё. Простите меня, пожалуйста. Мамочка, папа. «Леди Воган, мисс Воган и Ар...» Флора обвела взглядом сидевших за столом и тут же уперлась в тёмно-карие глаза. Они слегка расширились от удивления, и в них читалась тревога. «Вот так сюрприз!» — мелькнула у неё в голове при виде уже знакомого лица. «Арчи!» — выпалила она, не задумываясь. Так этот мерзавец, который едва не сломал ей шею, Тот самый несчастный мальчишка, который когда-то, бог знает сколько лет тому назад, швырялся в неё дичками, наставив синяков по всему телу. Мальчишка вырос, но остался таким же неуправляемым. Мой сын уже совершеннолетний. Теперь к нему следует обращаться лорд Воган, немедленно поправила её леди Воган. Простите, леди Воган, я этого не знала, промямлила в ответ Флора, садясь на своё место. Где ты запропастилась, Флора? спросила у неё мать ласковым голосом, но выражение её лица, красноречивее всяких слов, сообщало дочери всю степень её неудовольствия. Флора, однако же, не преминула отметить, что мама надела своё самое нарядное платье, предназначенное для чаепития с гостями. Да вот, на обратном пути пришлось немного задержаться. Какая-то телега перевернулась и загородила дорогу. Собственно, Флора почти не покревила душой, сказав, если и не правду, то точно часть правды. Прости меня, мама, пожалуйста, но пришлось добираться домой на своей двуколкой окольным путём. Ваша дочь сама управляет двуколкой, поинтересовалась леди Воган у хозяев и тут же скорчила неодобрительную гримасу. «О, нет. Такое, если и случается, то крайне редко, моя дорогая Арабелла. Но всё же иногда случается. Вот, к примеру, сегодня утром Флоре пришлось ехать в деревню самой. Срочное дело. А кучер заболел». «Прости меня, пожалуйста, мамочка», — снова повторила Флора, как заведённая. Но тут, к счастью для неё, подали второе. На протяжении трапезы она старалась изо всех сил сконцентрироваться на пустой болтовне сестры Арчи Элизабет, которая сидела рядом с ней. Та отрещала без умолку обо всех тех шикарных туалетах, которые ей сшили к началу сезона. Между тем его светлость лорд Арчи, сидевший напротив, весь обед бросал на неё виноватые взгляды. Аурелию посадили рядом с ним, и она изо всех сил старалась втянуть его в разговор. но, кажется, ей это плохо удавалось. Судя по всему, мысли арчи, как и мысли самой Флоры, были заняты совсем другим. Пока она сражалась с основным блюдом, запечённая лопатка молодого ягнёнка, предусмотрительно сдвинув свой кусок мяса на самый край тарелки, в её голове теснились самые разные планы отмщения. Например, Затащить бы сейчас этого арчи на конюшню и врезать бы ему как следует по этой бесстыжей аристократической физиономии, желательно прямо по носу. Но вот наконец Алистер отодвинул стул и объявил, что уходит к себе в кабинет. Надо, дескать, поработать с бумагами. Мы с Робеллой и Элизабет посидим в гостиной, жизнерадостным тоном объявила Роза, тоже поднимаясь со стола. Нам есть о чём поговорить, не так ли, дорогая? О да. Милостиво согласилась с ней леди Воган. А ты, Аурелия, покажи Арчи наш сад. Ступайте, прогуляйтесь немного. Сегодня солнечный день, но всё равно оденься потеплее, обратилась Розак к младшей дочери и тут же дала свои пояснения уже леди Воган. Несколько недель тому назад Аурелия сильно болела, простудилась. Впрочем, стоит ли удивляться, когда живёшь в этом забытом Богом северном крае? Флора оказалась единственным членом застолья, не получившим никаких дальнейших указаний относительно того, что ей делать дальше. А потому она тоже поднялась из-за стола и молча проследовала за остальными из столовой. Но как только, оказавшись в холле, она увидела, что мать в сопровождении леди Воган и её дочери Элизабет исчезли в гостиной, а сестра вместе с Арчи направились к входной двери на прогулку в сад — Она, с трудом преодолевая боль во всём теле, стала медленно подниматься по лестнице к себе в комнату. И лишь очутившись у себя в спальне и сразу заперев дверь на ключ, она почувствовала себя, наконец, в безопасности. И тут же рухнула на кровать, блаженно потянулась и тотчас же отключилась. Уже вечерело, когда Флора проснулась. Её разбудил негромкий стук в дверь. Она быстро скатилась с постели, Села, выпрямившись, и только потом спросила: "Кто там? Это я, Аурелия. Можно войти?" Флора с трудом доковыляла до двери и отперла замок. "Привет. Арчи рассказал мне, что случилось утром. Как ты сейчас себя чувствуешь?" Аурелия бросила на сестру озабоченный взгляд. "Он очень переживает за тебя. Буквально убит тем, что всё так произошло. Только об этом он и говорил всю прогулку." даже настояла на том, чтобы написать тебе коротенькую записку с извинениями. И я пообещала, что отдам записку тебе. Вот. Аурелия протянула Флоре конверт. Спасибо. Флора равнодушно опустила конверт в карман своего платья. Ты что, не собираешься читать её? Позже. Флора. Я всё прекрасно понимаю, поверь мне. Да, так уж получилось, что вы с ним встречались дважды, и обе эти встречи оказались, скажем так, не очень счастливыми. Но, если честно, то Арчи ужасно милый молодой человек. Уверена, он и тебе понравится. Просто ты должна дать ему ещё один шанс. Мне он очень понравился, очень. Флора перехватила мечтательный взгляд Аурелии, который та устремила в окно. Вот так беда, Аурелия. Неужели он уже успел растопить твое сердце, сестрица? Я Ну, конечно же, нет. С чего ты взяла? Однако и тебе следует признать очевидное. Он красив как бог и, судя по всему, очень умный. Кажется, на свете нет такой книги, которую он бы уже не успел прочитать. Целый год путешествовал по Европе. Словом, он очень образованный и культурный. Яга, пока мы беседовали, всё время чувствовала себя такой простушкой. «У Арчи были все возможности, чтобы получить надлежащее образование, в отличие от нас, женщин. Печально, но факт. Нас по-прежнему не считают достойными того, чтобы учиться и образовывать себя», с горячностью возразила сестре Флора. «Ну что ж», — нерешительно промямлила Аурелия. «Уж она-то отлично знала, что если на Флору находит такой полемический задор, то лучше с ней не спорить. Так уж сложилось, и ничего тут не поделаешь». Надо принимать вещи такими, какие они есть. Знаешь, мне порой кажется, что ты вообще не рада, что родилась женщиной. Ты права. Возможно, я и не очень рада этому. В любом случае черты лица Флоры слегка разгладились, когда она увидела, что Аурелия смущена и тоже переживает из-за всего того, что случилось с ней. В любом случае не обращай на меня внимания, ладно, милая. Собственно, сегодня он меня едва не сколечил. Но, а что ещё важнее, так это то, что задета и моя гордость тоже. Понимаешь? Надеюсь, они уже уехали. Да, но полагаю, в Лондоне я ещё не раз встречусь с ними. Ведь их особняк совсем рядом с домом тёти Шарлотты, на соседней площади. Элизабет была так мила со мной, рассказала мне всё о тех девушках, которые будут дебютировать вместе с нами. Даже Арчи пообещал, что вполне возможно, он тоже посетит пару балов в этом сезоне. И снова этот же мечтательный взгляд, подумала Флора, увидев, что сестра уже унеслась со своими мыслями далеко-далеко отсюда. Ты собираешься на ужин? спросила наконец Аурелия, очнувшись от своих грёз. Хочешь, я скажу маме, что у тебя сильно болит голова, и она попросит миссис Хилбек подать тебе ужин прямо сюда? Ты такая бледненькая. Нет, спасибо, ничего не надо. Но мне, пожалуй, лучше остаться в постели, ты права. Что-то я сегодня не в своей тарелке. Я забегу к тебе после ужина, ладно? Посмотрю, как у тебя дела. Ты точно уверена в том, что не хочешь рассказать маме правду? Нет. Зачем её понапрасну волновать? Честно, Аурелия, я в полном порядке. Когда за сестрой закрылась дверь, Флора опустила руку в карман и нащупала внутри конверт. Вытащила его наружу и какое-то время мучилась с сомнениями. Не лучше ли порвать его и выбросить, не читая? Сжечь в камине всё то, что он там нацарапал. Какое ей дело до его извинений? Однако, в конце концов, любопытство взяло вверх. Она разорвала конверт, достала оттуда записку, попутно обратив внимание на то, каким красивым почерком она написана. и погрузилась в чтение. Дорогая мисс Макникол, умоляю простить меня за тот несчастный инцидент, который произошёл сегодня утром. Мне стоило большого труда утешить амирить своего же ребца, но когда мне всё же это удалось, я немедленно поскакал за вами, чтобы убедиться в том, что с вами всё в порядке и вам не нужна моя помощь. Но я вас нигде не нашёл. Я приношу также свои глубочайшие извинения за своё прежнее возмутительное поведение ещё в детстве, когда я швырялся в вас дикими яблоками. И вот сегодня случилась новая катастрофа в наших с вами взаимоотношениях. А я ведь между тем твёрдо вознамерился просить у вас сегодня прощения за свои прошлые прегрешения, а заодно и поблагодарить вас за то, что вы не поступили так, как наверняка повели бы себя все маленькие девочки в вашем возрасте, не побежали жаловаться маме, обливаясь слезами, что, между прочим, спасло меня от неминуемой порки. Если я могу хоть как-то загладить свою вину в ваших глазах, то прошу вас, дайте мне такой шанс. Пока наше знакомство с вами носит весьма непредсказуемый характер, но я надеюсь, что что у нас ещё будет возможность начать всё сначала. Как говорится, Бог любит троицу. Возможно, на третий раз у нас всё получится. Уверен, мы ещё встретимся с вами в Лондоне в течение сезона. А до той поры остаюсь вашим смиренным слугой, полным раскаяния и желания получить прощение. Арчи Воган. Флора силой отшвырнула от себя письмо, и оно пролетело по всей комнате. Неловко планируя в воздухе, словно поколеченная бабочка, прежде чем опуститься на пол. А этот арче-вогон, оказывается, большой мастак по части пистолярного жанра, подумала она в сердцах. Умеет писать о такие округлые и изящные послания, адресованные слабому полу. И всё же Аурелия права. Как не трудно признавать это. Арче внешне очень привлекателен. Сильная мужественная фигура, точёные черты лица, Общее его очарование ещё более усиливают две милые ямочки на щеках. А эти тёмные кудри, в живописном беспорядке спадающие ему на лоб. Или эти красивые карие глаза, в которых всегда теплится улыбка. Нет, что ни говори, а он очень хорош собой. Настоящий красавец, если уж говорить честно. Вот правда, характер у молодого человека ещё тот». Он, видно, считает, что его все и всегда будут прощать. Но здесь он ошибается. На этот раз никакого прощения ему не будет, пробормотала про себя Флора. Она с трудом прошлась по комнате, пытаясь распрямить своё ноющее тело. Потом подошла к клеткам с обитателями своего зверинца. Оттуда уже доносилась оживлённая возня, что немедленно напомнила ей о том, что время ужина для её питомцев уже давно миновало. Она потянулась за корзинкой, в которой обычно хранилось семена и овощи для животных, и тут же застонала от отчаяния. Господи, да весь ваш провиант вывалился из повозки, когда она наклонилась, а я и не заметила. Вот беда.